Тогда я решил назвать свою в честь какого-нибудь знаменитого утописта, и ради интереса спросил нескольких знакомых офицеров, кто такие Мор и Компанелла. Увы, эти имена им были незнакомы. Кончилось тем, что моя посудина обрела имя Герасим. А что, тоже утопист, причем отечественный, муму вон у него, и не булькнула лишний раз».